Это и было самое главное. То есть это было единственное. Все остальное не имело значения. И как она могла сразу этого не понять? И что за одурь на нее нашла? От жары не иначе. — Где же вы устроитесь? — изо всех сил, сдерживая счастливый звон в голосе, спросила Глаша. — Ведь Август даже койку не снять. — Не беспокойтесь, найду. Коротко и по-прежнему сердито ответил он. И сердито его голос пронзил ее счастьем. Глава 12. Глаша была уверена, что на работу с ней Лазарь, конечно, не пойдет. Вернее, она думала, что он уедет той же ночью. Так глупо, бессмысленно и бестолково прошел их вечер вдвоем. Сначала днем они долго пытались уехать из Насыпного на какой-нибудь пляж. В поселок Арджиникидзе или в Коктебель. Автобуса не было, машины не останавливались, и солнце палило еще сильнее, чем на поле. Лазарь стоял рядом с Глашей Хмурой и уже не просто сердитый, а злой. Наконец пришел рейсовый автобус до Коктебеля. Влезли в него с трудом, всю дорогу ехали стиснутые людьми, притом стиснутые каждый по отдельности, на расстоянии трех метров друг от друга. Потом искали свободный клочок пляжа, потом нашли именно клочок, чуть больше носового платка, и уселись на нем, постелив простыню, которую Глаша сняла со своей койки. Захватитесь с подстилку для пляжа, она не догадалась. Галька на пляже была крупная, круглая. Сидеть на простыне было не просто неудобно, а больно. — Ой, Глаш, ты извини, что мы тебя с работы не забрали, — сказала подошедшая Наташка. Остальные девчонки поглядывали издалека. Их любопытные взгляды пробивались сквозь плотную толпу пляжников. — Но мы так поняли, ты с ним уйдешь? — Наташка кивнула на лазере. — Он всех спрашивал, где тебя найти. Лазарь в это время стоял в очереди за кукурузой, который торговал на другом конце пляжа татарин, завернутый в одеяло огромной кастрюлей. — Глаш, а он тебе кто? — спросила Наташка. — Парень? — Дядя двоюродный, — сердито ответила Глаша. Глупость происходящего и так была очевидна, а тут еще Наташка с дурацкими расспросами. Наташка обиделась и отошла. Кукурузы Лазарю не хватило. Когда он возвращался обратно, Глаша отводила от него взгляд. От того, что он был высокий и такой, как их мама называла ладной, нелепость всего происходящего была еще выразительнее. Ради кого ему здесь быть? Ради нее, что ли? Да зачем же ему это? Я кукурузой не хотела, пробормотала она, когда Лазарь подошел к ее дурацке, сбившейся на гальке простыне. Он не ответил, ушел плавать. А Глаша не предложил. Да и сколько можно было что-то ей предлагать? Он неправду сказал, что приехал, чтобы меня увидеть, — подумала она. Он просто отдохнуть. И... и просто так совпало. Что совпало? С чем? Об этом она уже не думала. Ей было стыдно и хотелось плакать. — Я, конечно, понимал, что вы ребенок, — сказал он уже поздним вечером, проводив Глашу до ее сарая, — но не предполагал, что до такой степени. И как ей после этого было думать, что он не уехал той же ночью? Всю ночь она не спала. Я тысячу раз представляла, как мы увидимся. Ночи под жасминовым кустом вставали в ее памяти все разом. И мне было так хорошо, так красиво все это было, когда я представляла. А на самом деле все оказалось глупо, бестолково и суетливо. Она вспомнила набитый автобус, голдящий пляж, очередь за кукурузой и чуть не заплакала. — Значит, все это так? Красиво бывает только в мечтах? Она уснула лишь под утро. И спала час, не больше. Да и этот недолгий ее сон был нервный и рваный. И совершенно она торопила, когда в шесть утра увидела Лазаря на своей виноградной делянке. — А чем вы сюда добрались? — спросила Глаша. Ничего более разумного она спросить не сообразила. — Пешком пришел, — как ни в чем не бывало, — ответил он. — Люблю утренние прогулки на свежем воздухе, особенно перед работой. Глаша даже не знала, откуда он пришел. Сам он не сказал, куда устроился на ночлег а спросить она не решилась. — Но у нас же только один секатор, еще более глупо пробормотала она. — Мне хватит, — сказал Лазарь. — А мне? — А вы подождете меня вон там. Он махнул рукой вперед, туда, где заканчивалась делянка. — Да вы что? — воскликнула она. — Глаша, — поморщился он. — Видно, очень уж надоели ему ее вопли. — Вы, родищего, читали? — Ну да, — удивленно кивнула она. — Путешествие из Петербурга в Москву. Только давно в школе. Я тоже в школе. Но до сих пор помню его здравый совет. Кто чего не разумеет, тот в то да не вмешается.